Глава пятнадцатая. Двадцать третье июня, семь часов четыре минуты по турецкому времени. Турция, провинция Чинакалле. «Я должна рискнуть», — сказала себе Елена. Она подошла к кровати с деревянным каркасом, опустившись перед ней на колени, как в молитве, воздела очи горе, увидела на потолке старые зарубки. В зале тех за десятки, если не сотни лет воском ниш их на стенах горели свечи. Елену держали примерно на десятом подземном этаже в одном из многочисленных подземных городов, вырытых в турецких скалах. Елена попыталась вообразить, каким образом эти давно почившие древние строители орудиями бронзового века выдалбливают в толще камня многоуровневые поселения. Как археолог, специализирующийся именно на этом регионе планеты Она знала, что по всей Турции обнаружено более двух сотен таких пещерных городов. Не только в Каппадокии, что на востоке страны, но и у побережья. Самый известный подземный город Деринкую обнаружили в 60-х годах. Елена была там, видела его реки, мосты и тысячи вентиляционных колодцев, доставляющих воздух к самым дальним ярусам, некоторые из которых располагаются на глубине в три сотни футов. Некогда в этом крупном городе жило больше 20.000 человек, обустроив амбары, церкви, кухни, погреба и даже винокурню. Сегодня некоторые из городов, как тот же Деренкую, превратили в аттракционы для туристов, тогда как в прочие загоняли животных или складировали опасные вещества. Этот город тоже стал схроном. Вчера самолёт, который забрал Елену из Арктики, приземлился на небольшом лётном поле посреди холмов. После её привезли на задворки небольшой деревушки, где в погребе одного из фермерских домиков обнаружилась дверь в этот скрытый комплекс. Её провели вниз по каменной лестнице и дальше коридорами, вдоль стен которых тянулись провода со светильниками. На верхних ярусах она видела комнаты, полные новенького спортивного оборудования: железо, ринги. В других стеллажи со штурмовыми винтовками и ящики с боеприпасами. В тоннелях навстречу попадалось несколько мужчин и женщин с безжалостными взглядами, одетых в чёрное либо же в красное. Последние, наверное, рекруты, судя по их подобострастному поведению. При виде сопровождавшей Елену Моисеевой дочери никто не посмел и глаз поднять. Даже одетые в чёрное уважительно ей кивали. Дочь явно стояла высоко в иерархии этой организации. О предназначении подземного комплекса Елена тоже догадывалась. Лагерь подготовки террористов. Вход на каждый ярус охраняли вооружённые люди, стоявшие по стойке смирно у крупных камней в форме дисков, таких же древних, как и сам город. Елена, желая отвлечься от страха, сосредоточилась на археологической значимости окружения. Дабы скрыться от волн набегов и нападений, люди веками прятались в этих подземных поселениях, а круглыми камнями запечатывали входы на нижние ярусы. Тысячелетиями на этих землях велись войны. Комплекс Деринкую датируется VIII веком до нашей эры, тогда как прочие и того старше. Большая часть их впрочем была построена во время греческих тёмных веков, когда всё Средиземноморье охватила война. Елена провела пальцами по каменным стенам, пытаясь представить, сколько сил потребовалось для строительства этого города и сотен подобных. Хотя камень здесь был относительно мягок, состоял из вулканического туфа, из которого хорошо строить, объём вложенных сил и труда поражал. В голове Елены постепенно возникали вопросы: зачем понадобилось в спешке сооружать эти комплексы во время тёмных веков? А от чего люди прятались? Чего испугались, что пришлось так глубоко зарываться в скалы. На более глубоких ярусах пошли жилые помещения, пропахшие жиром и жареным мясом. Один уровень служил складом и был забит ящиками, бочками и мешками с сухими продуктами. Припасов, наверное, было на несколько лет. Ещё ниже обнаружился настоящий муравейник, лабиринт из комнат, заставленных тёмными книжными полками и шкафами с погружёнными в тени артефактами. Охваченная любопытством, Елена замедлила шаг, но похитители потащили её ещё глубже, туда, где горели только свечи, пока наконец не заперли в камере. Ей оставили холодный ужин, а утром накормили завтраком. Однако за ночь явно что-то изменилось, потому что утром с верхних уровней до Елены донеслись вопли. Она попыталась расспросить рекрута, принёсшего завтрак. Молодую женщину, вчерашнего подростка Та ответила встревоженным взглядом из купо предупредила: "Делай, что велят, говори, что знаешь". Елена долго мерила камеру шагами. Ей не давал покоя вопрос: каких знаний от меня ждут? Наконец она достала из-под матраса две маленькие тетрадки: экземпляр "Одиссеи" и дневник капитана, содержимое конверта, который я охранял замороженный мертвец. На время полёта Елена спрятала тетради в задний карман брюк, и тепло её тела растопило замёрзшие страницы. Кожаный переплёт стал мягче, нитки, скреплявшие его, эластичнее. Чего бы ни хотели от неё похитители, это явно как-то связано с найденным кораблём и его историей. Иначе зачем похищать морского археолога, который к тому же специализируется на Средиземноморье? Елена понимала: она живёт, пока от неё есть польза. А ещё она знала, что отец сотрясает основы мира лишь бы отыскать её, но до тех пор надо выжить. Для этого предстоит раздобыть как можно больше сведений, плевать на риск. Елена устроилась за грубым столом, где стоял нетронутый завтрак. Наблюдение скрытых камер она не опасалась. Комната, за исключением крепкой деревянной двери, состояла из сплошного камня. Вся эта часть подземелья освещалась только свечами да трепещущими факелами. Без электричества, в окружении толстых каменных стен, которые не пропустили бы и сигнал беспроводного устройства, Елена без опаски разложила на столе тетрадь и осторожно открыла обложку той, что была озаглавлена Исповедь четвёртого Моисеева сына. Всё это время тетрадь пролежала в конверте из тюленей кожи, запечатанная воском. Страницы и чернила сохранились. Пергамент, конечно, сделался хрупким, и всё же, если осторожно, его можно было листать. Елена приступила к чтению дневника Хунайна ибн Мусы ибн Шакира, четвёртого сына человека по имени Муса. Первые страницы, посвящённые рукописному отчёту о подготовке судна к плаванию, поиском надёжной команды и описанию первой недели в пути, она пропустила. Нашлись в дневнике и размышления о поэме Гомера, включая перевод избранных кусков географии Страбона, греческого историка, жившего в I веке и верившего, что поэма Гомера это пересказ реальных событий. Согласно дневнику, корабль достиг острова, который капитан описывал как кузницу Гефеста, а потом повествование внезапно обрывалось. Приличная часть страницы с середины была вырезана, и, скорее всего, уничтожена. Елена разочарованно нахмурилась, хотя куда интереснее ей была финальная часть дневника, которая никуда не делась. Елена хотела знать, какая участь постигла корабль, каким ветром его занесло в Гренландию. История продолжалась с того места, где говорилось о сильной буре и тяжком пути в страну по описанию похожей на Исландию, остров огня и льда, где земля под ногами дышит парами и простираются белые леса, а из неё к берегам Гренландии Земле, скованной льдом, за гранью мира, по которой бродят призрачные медведи, одетые в шкуру из снега. Когда Елена дошла до последней записи, сердце у нее в груди грохотало. Она прочла дату в верхней части «Джумада-Ас-Сани» 22-248. 248 год по арабскому календарю хиджра. Елена в уме перевела дату на привычный григорианский «Джумада-Ас-Сани» и получился 862 год, 9 век, время года конец августа. Елена свела брови, подумав: было тепло и корабль никак не мог застрять в зимних льдах. Так что же с ними стало? Зато и в дыхание она приступила к последней записи Хунайна ибн Мусы ибн Шакира, четвёртого Моисеева сына. Любезные мои братия, Мухаммад Ахмад и Аль-Хасан, Простите мне, что презрел почтенных дома мудрости, в то время, как враги наши поднимают головы, а моя находка могла бы обратить приливы судьбы нам на пользу. Выбора не было. Пишу эти строки и чтобы облегчить душу, и чтобы предупредить вас. Пока замерзающие чернила ложатся на пергамент, за спиной у меня наконец стихли крики. Почти всю ночь я сидел, забившись в каюте и зажав уши ладонями, Но даже молитвы к Всевышнему не помогли унять вопли команды, грохот их кулаков о запертую дверь, их мольбы. Их страдания и ужас пронимали меня до мозга костей, однако я не посмел уступить. Даже сейчас я мысленно вижу шайтанов, огненных демонов Тартара, беспощадно терзающих команду, что верно сопровождала меня эти 2 года. Впрочем, из моего рассказа станет ясно, что страх медленной смерти и доблестный человек превращает в подлого дикаря. 5 дней назад я привёл судно к этим пустынным берегам. Узнав нечестивую правду, я не посмел направить корабль в любой другой порт и потому велел встать в одинокой бухте у обледенелого берега после того, как свирепый шторм выгнал нас за край света. Команде я солгал, якобы нам нужны пресная вода и солонина для долгого пути домой. Я сам посреди ночи повредил корабль, топором перерубил мачты и разорвал в клочья паруса. Узнав о содеянном мною вредительстве, команда принялась укорять меня, молить, даже запугивать, лишь бы дозволил им починить судно. Стоило же отказать, как на лицах некоторых я прочёл каменную решимость, а на лицах прочих ужас. Оставшись один против десятка обозлённых бунтовщиков, Я сработал единственное орудие, способное сделать так, чтобы корабль никогда не покинул этого стылого причала. Ночью, когда все спали, я высвободил молот и тот разбил один из кувшинов Пандоры, пробудил дремавший внутри легион, выпустил орду шайтанов на собственных людей. Жестокость моя оправдана, ибо сокрытое здесь не должно быть найдено. Если же и будет оно найдено, то пусть ужасы, хранящиеся на борту, послужат огненным предупреждением против дальнейших изысканий, поисков Тартара. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, а крики моих людей затихли, я слышу, как скребут о дерево когти демонов. Дождусь, когда орда утихамирится, и тогда начнётся моё долгое бдение. Превозмогая холод, я установлю ловушку против недостойных, а после дождусь горького конца. Таково будет моё искупление. Пока же молю Аллаха о прощении за пролитую кровь, за прегрешения в прошлом. Утешение ищу в том, что остальной мир пребыдет в сохранности. Но надолго ли? Я слышу тиканье внутри Атласа Бурь, отмеряющего оставшееся до конца время. Мне следует разбить проклятый механизм, однако я не в силах себя заставить. Ведь он последнее, что связывает меня с вами, моими братьями. Вспоминаю, как мы его собирали. То было время полное смеха, порывов и надежд. Вместе мы сработали величайший инструмент навигации, какого не знал мир, устроенный так, что лишь мне под силу его использовать, и заправили его прометеевым огнём. Пишу к вам и вспоминаю, что огонь у Зевса украл и подарил людям титан по имени Прометей. А за кражу его наказали вечными муками. Вот так и я украл огонь Тартара и принёс его домой, за что должен понести заслуженную кару. Как я жалею, что следовал подсказкам из Одиссеи и обнаружил вход в Тартар, где искрывалась смерть времён Гомера, бич принёсший огненную погибель трём царствам. Так или иначе я нашёл его и в нетерпении вернуться домой принёс бочку того, что мы приняли за масло мидеи. в доказательство открытия. Правда, в тот раз я не посмел спуститься глубже и лишь переступил порог Тартара, ведь со мной тогда было мало людей, да и припасы подходили к концу. Вернувшись же домой, я рассказал вам об открытии, и вместе мы, четыре брата, сконструировали Атлас Бурь, заправив его маслом Медеи и заперев на ключ Дидала. Но лишь мне выпало владеть лучами корабельной звезды. Тремя инструментами, без которых не раскрыть истинного направления среди прочих многих потаённых в карте. Именно ты, брат мой Ахмад, справедливо предупредил, что только мне следует знать о расположении Тартара, дабы враги наши не сумели выпытать этих знаний из тех, кто остаётся в доме мудрости. Хвала Аллаху за то, что он вложил эту мудрость в уши Ахмаду. Год назад от наших берегов отчалило 10 добротных дао готовых собрать то, что ещё оставалось, однако из Тартара выбраться суждено было одному, да и тот станет мне могилой. Я остаюсь бдеть под Атласа бурь до последнего вздоха, ибо есть ещё причина, по которой я страшусь обрушить молот на это наше величайшее достижение. Если то, что обитает в самых глубинах Тартара, чудовищные титаны когда-либо окажутся на свободе, Атлас бурь станет последней надеждой мира. По сему я сохраню ключик к спасению у сердца. И всё же меня терзает вопрос, надолго ли мир остаётся в безопасности? Неведение уже засеет пущи любова огненного демона. Когда Елена дочитывала последние страницы дневника, за дверью раздались голоса. Задыхаясь в спешке, она схватила тетрадь и попыталась затолкать их в брюки. Тут из корешка дневника что-то со звоном выпало на каменный пол. Припав на колено, Елена подобрала три-четырёхдюймовые спицы из бронзы. На конце каждой имелся крохотный флажок с арабской буквой. А это ещё что такое? Засов на двери у неё за спиной отъехал в сторону. Чувствуя, как бешено колотится сердце, Елена вскочила, одновременно пряча спицы в карман. Скрепя старыми петлями дверь распахнулась. Вошла Моисеева дочь. Судя по хмурому лицу и огню в её глазах, Елена поняла, что ночью что-то пошло не так. Резким жестом она велела Елене выходить и сама, круто развернувшись, направилась на выход. Быстро, скомандовала она по-арабски. Иди со мной. Елена поспешила следом, а за ней двинулись двое вооружённых людей. Куда мы идём? Я преподам тебе один из многих уроков, не оборачиваясь ответила женщина. Судя по её тону, Елену вели вовсе не в учебную комнату и даже не в тёмную библиотеку наверху. Следуя тёмными коридорами пещер, Елена не вынимала руки из кармана. Она ладонью прижала древние детальки, чтобы те не звенели. Из тьмы впереди долетел вопль. Елена застыла, и один из конвоиров ткнул её в спину дулом винтовки. Опасаясь худшего, Елена, чуть не упав, пошла дальше. Будут пытать В конце коридора стояла двойная дверь, по бокам от которой ярко горели свежие факелы. Моисеева дочь забарабанила кулаком в одну створку, и её без промедления открыли. Женщина втолкнула Елену внутрь. Каменную комнату освещало ещё больше факелов, было жарко и дымно. У одной из стен стояла на треноге бронзовая жаровня, в чаше которой рыдели раскалённые угли. Из них торчали оплетённые кожей ручки прутьев. Великан с тяжёлыми надбровными дугами, сопровождавший их от самой Гренландии, вернулся к жаровне и сунул в угли прут. Елена сжалась, поняв наконец, откуда доносились крики. В центре комнаты на деревянном столе лежал крупный мужчина, раздетый до трусов и обливающийся потом. Руки ему завели за голову, а толстые ремни крепили торс и ноги к доскам. На левом бедре чернело пухший ожог, кожа ещё дымилась. Моисей Водочеев схватила Елену за руку и подтащила ближе. Встав у стола, она похлопала по его крышке. Это простое, но эффективное устройство изобрели джихадисты Джейш. Они назвали его ковёр-самолёт. Поставив Елену сбоку от стола, она кивнула великану. Кадир, твой выход, будь добр. Неуклюже пройдя мимо них, Кадир встал у середины стола. Потянулся к крупному стальному вороту и медленно провернул его. Стол начал выгибаться. Посаженная на петли середина приподнялась, а концы опустились. Растянутый на досках мужчина застонал. В спине у него хрустело. Дочь вскинула руку. "Пока хватит и небольшой демонстрации, Кадир". Великан прекратил вращать ручку и выпрямился. "Прости, Нихир". пробормотал он виноватым тоном и быстро кивнул, поправившись. Прости, дочь Моисея. Лицо похитительницы сделалось ещё мрачнее. Кадир сперва извинился по-турецки, лишь потом повторил то же самое на арабском. Елена присмотрелась к ним обоим, и тут до неё дошло. Так может они вовсе турки, маскирующиеся под арабов и говорящие на их языке? А ещё из-за ошибки Кадира Елена узнала другую интересную деталь. Подлинное имя похитительницы. Должно быть, эту дочь зовут Няхир. Раздражённая женщина подтащила Елену к изголовью стола и подтолкнула к привязанному ремнями мужчине. Либо помогаешь нам, либо этот американец пострадает. Елена взглянула на пленника. Перепуганная, она даже не успела к нему присмотреться. С его лба струился пот, а пухший нос был покрыт коркой запекшейся крови. С этим человеком Мария Крэндалл встречалась вот уже два года. Елена лично никогда с ним не виделась, зато Мария присылала фотографии и еще больше постила их в Инстаграме. Они вдвоем должны были присоединиться к Елене в Гренландии. Елена взирала на него в сильном смятении, гадая, что он тут делает и где Мария. «Джо!» прошептала она наконец. «Не помогай им!» – прохрепел он. Его слова взбесили и без того обозленную Нехир, и она выругалась. Судя по ее взгляду, Джо и стал причиной ее мрачного настроения этим утром. Чем же он ей насолил? Нехир сделала Кадиру жест, и великан принялся снова вращать ручку. Стол выгнулся еще сильнее вместе с позвоночником Джо. В агонии он вытягивал шею, Из носа хлыстала кровь. "Стойте!" вскрикнула Елена, испугавшись, что Нехир не успокоится, пока хрибет Джона не треснет. Чтобы угомонить её и переключить внимание с Джона что-нибудь иное, она потянулась к заднему карману брюк. Вот, нашла на борту корабля в Гренландии. Елена сунула в руки Нехира ветчалые тетради. Забрав их и прочитав заглавия, женщина так и выпучила глаза. Потом что-то резко велело Кадиру, и тот принялся вращать ручку в обратную сторону. Нехирже поспешила на выход, унося на вообратённое сокровище. Однако прежде велело вооружённым конвоиром сопроводить Елену в камеру. Джо проводил её сердитым взглядом. Елена отвернулась. Она-то знала правду, ведь тапо звякивала у неё в кармане. Не волнуйся, Джо. Всего я им не отдала. уже переступая порог камеры пыток, она обернулась и не в силах удержаться, спросила: "Где Мария?" Уронив голову на стол, Джо вздохнул. "В безопасности". Испытав облегчение, Елена позволила увести себя. "Хоть какие-то добрые вести".